Глава 39. Не совсем глава, а только мостик ко второй части романа. Точно. Стояли. Не новости, конечно. Люди. Самое, что ни на есть, вроде обычное. Ростом, обличием, всем прочим. Ни у кого на плечах двух голов не было. Правильно. Одна голова хорошо, а две уже некрасиво. Рук лишних у пришедших тоже не наблюдалось. И ног. Того и другого всего по одной паре. Правая одна, левая одна. Что рука, что нога. Два глаза, два уха, нос один, рот аналогично. Хвосты отсутствовали, излишней волосистостью никто не страдал. В городе таких встретишь, мимо пройдешь, не оглянешься. Ну, одеты во что-то армейско-походное. Так зеленый так ходит. Это если смотреть с точки зрения Алексея. Как с позиции дедушки? А неизвестно. В его голову не влезешь. Она потемки. Это он может в чью-то без мыла влезть и там вдоволь покопаться. Медведь и Алексей таким умением не располагали. Дедушка, появившимся, словно ниоткуда, только приветливо рукой помахал, как старым знакомым, а те в ответ тоже ему что-то подобное изобразили. Медведь же количество рук и ног, а также глаз и ушей у хозяев пустоши не оценивал. Ни к чему это. Понятно, что непростые это землепашцы. Вон как к медведю смогли подобраться. Он, ладно, Алексей, ничего и не заметил. Подошли почти вплотную, ладно, по плечу не похлопали, обернись, мол, разява, у тебя гости. Оружие за спиной, руки пустые и на виду держат, показывают, что нечего их опасаться. А может, эта парочка тут не одна, рядышком где еще их сколько-то схоронилось? Самооценка травника значительно вниз с каждым мгновением опускалась. Еще недавно думал он о себе гораздо лучше. Дедушка на неизвестном медведю языке что-то проговорил пришедшему. Травник опять новому в своем родственнике удивился. Вот она, очередная, но, видно, не последняя на сегодня новость. Что он им сказал? Ну, старый. — К костру нашему я их пригласил. Покушать с нами предложил. Заметив в глазах медведя вопрос, пояснил сказанное им дедушка. — Вы, Алексей и Медведюшка, их не сторожитесь, не будет от них беды. Конец. Повествование не закончено. Много еще чего с Алексеем Найденовым, Медведем и дедушкой будет. Всякого. Впрочем, на их месте я бы и сейчас не расслаблялся. Мало ли кто вчера тебе другом был. Читал Андрей Валентинов.